Она рукой потрогала века, распухла и болит, и опять стало плохо, как вчера вечером. И перед глазами поплыли полосы, вытянутые ровные полосы, каких она прежде не видала, будто прорезанные в стекле, чтобы быстрее стекали струи дождя, смывая с параллельные линии, о каких она ничего не знала, потому что не ходила в школу. А потом вдруг окно стало выглядеть как обычно — И капли дождя, шлепнувшись о стекло, стали разбегаться тонкими змейками и сливаться с другими. — Эй, девочка! — крикнул он Саре. Так крикнул, будто обратился по имени, ей вдруг показалось, что его послал Дэйв оттуда, где жил тайком, из того места, о котором упоминал только шепотом, прижав палец к губам и со смешинкой в глазах, ведь однажды он возьмет Сару с собой, но пока это тайна. Однако вот стоит человек и, отвратительно ухмыльнувшись, цепляет куклу на острие чугунной ограды, словно забивает кол между ее грязно-белыми ногами, высунутыми из-под зеленого платья, торчащими в разные стороны, и все беззвучно, часы и время и дождь. Позже дождь прекратился, вода с бульканьем исчезла в водостоке под почтовым ящиком, асфальт посветлел, а небо, хотя черные облака уплыли вдаль, оставалось темным, с зеленой опушкой по краю, как на зеленой подкладке. Дэйв показывал ей такую подкладку, приносил лоскуток ткани для плаща, так он сказал, для плаща, в котором заберет ее туда, где в ожидании Сары играют принцессы, и где они никогда не расстанутся, плащ будет его охранять, возьмила скуток и поцелуй, вот так, на счастье. Еще позже у калитки появилось Полли и замяукала, желтыми глазами пристально глядя на Сару, которая шла к ней медленно-медленно, ноги затекли от долгого стояния на подоконнике. — Давай, котеночек, открой ей, — сказал бы Дэйв. — Выйди на улицу и позови, ведь дверь террасы заперта, — А пока Полли идет, ты добеги до ограды и возьми свою куклу. Это совсем близко. И все втроем заходите внутрь. Втроем. Полли гуляла два дня. А Долли ты ищешь уже неделю, правда? Внизу кукла разорвалась. Желтый наполнитель вылез наружу. Зеленые руки висели плетьми, будь то вывернутые. Но лицо в порядке и запах тоже, хотя она промокла и пахла, как поле когда являлась домой из-под дождя. Видишь? — шепнул Дэйв. — Вещи часто теряются, но самое главное из них обязательно вернуться. Когда-нибудь ты их найдешь. Глава 14. Они никуда не поехали, остались в Берлине и выезжали за город, когда у Якоба было время. Еще Якоб купил машину «Гольф», который отдаст Гансу, отправляясь в Лондон, а пока он катал Изабель куда-нибудь в Штехлин на мюгельзе Однажды... В жаркий день, когда они гуляли по павлиньему острову, началась гроза, и они крепко прижимались друг к другу, дожидаясь, пока утихнут дождь и ветер. Еще побывали в зоопарке, постояли перед вольерами, не читая табличек и просто разглядывая зверей, недвижно лежавших на солнышке и, похоже, довольных жизнью. Сходили в ратушу района Шёнеберг, подали заявление, в августе они поженятся. Дни стояли долгие. Якоб возвращался домой засветло, и они ужинали на балконе, на узком своем балконе или в столовой, где стояли только стол и несколько стульев, потому что по-настоящему обставлять квартиру не было ни времени, ни охоты. Изабель готовила плохо. Якоб каждый раз удивлялся, и однажды он предложил поужинать вместе с Гансом. Ей нравился Ганс. Пригласили и Андраша. Еще пришли алекса с Кларой, Собрались поздно, на столе сплошь бутылки. Ганс начал печь блины около полуночи, а разошлись на рассвете. С тех пор Ганс стал у них частым гостем, иногда приводил с собой друзей, или они встречались в давно знакомых пивнушках и барах, в Макабаре или в Вюргенгеле. Яко присоединялся позже и уходил обычно раньше остальных. Он подарил Изабель белую легкую курточку и почти прозрачную майку ядовито-зеленого цвета. Она ходила в шортиках, стояла жара. «Никогда я не видела ее такой счастливой», — поделилась Алекса с Якобом, а Изабель рассмеялась, случайно это услышав. На фоне грозящего экономического кризиса ее бюро процветало. Из Universal Music звонили каждую неделю. То новый журнал закажет оригинал «Макет», то детское издательство «Иллюстрации». Зимой они переедут в Лондон. И Изабель говорила, что там будет работать по-прежнему. До обеда она иногда оставалась дома, сидела в жару на балконе, отправляла эскизы по электронной почте в бюро или заказчикам. Якоб купил ей большой чертежный стол. Иногда спускалась на улицу к детскому центру за углом, смотрела, как детишки выбегают из дверей, разрисовывают тротуары, а около четырех уходят за руку с родителями или сами разъезжаются на велосипедах, Ранит за спиной, только одна маленькая девочка всегда задерживается. Не умеет быстро бегать и прячется в подъезде, пока не уйдут остальные.